«Быстрей, быстрей!» Подгонял меня решительный камер-юнкер, взбегая по крутой и не очень чистой лестнице. «А, куда бы лучше. А, вот хотя бы в уборную зизи. Час без пяти девять, скоро антракт». В пустой гримерной он по-хозяйски уселся перед зеркалом, критически осмотрел свою физиономию и со вздохом сказал. Ах, «Усы придется к чертовой матери сбрить. Таких жертв русский флот не приносил со времен затопления черноморской эскадры».